Глава шестая. Извини, что не сказала сразу. Мне правда нужна была твоя помощь, Данила. В общем, я сама не видела, но мне рассказал отец, он там был. Километра три от нашей фермы по дороге к нью -тауну. На повороте табличку на столбе увидишь. Метров пятьсот в поле по правой обочине общая могила. Я очень хотела бы ошибиться, но это единственные незнакомые люди, проезжавшие этой дорогой за последнюю неделю. «Беженцы. Пять человек. Там были и девушки. Тела обгорели до неузнаваемости. Так что?» «Если у меня нет образца ДНК и автоэксперта, или лаборатории со спецом...» найти не поднимая головы, кивнула. «Я хочу увидеть!» — хрипло сказал он. «Ночью ничего нет...» Данька кивнул, и после минуты или двух тяжелого молчания он спросил, что с ними случилось. «Джип либо взорвался сам, либо подорвался на мине». «На какой мине?» «Говорят, что эти, ну, из нью могли заложить мину на дороге». Данька ошарашенно мотнул головой. «Ничего не понимаю, какие мины? У вас тут что, война?» Нэть тисдержанно кивнула. «Война?»